Глава десятая. вывода Застава? Да, слышал. А как вы на меня вышли? Сначала заторможенно а потом торопливо заговорил парень. Заплатил за поиск. Сухо вру я, ибо делать это ненавижу. Судя по моим данным, ты близок к одиннадцатому уровню навыка. Я не понял, тебе интересно мое предложение или нет? Конечно, очень интересно. Я в Москве, но если куда прилететь надо, готов. Сразу соглашается парень. «В реале мы встречаться не будем. В любом основном городе в игре хоть сегодня». Тормажу его я. «Я в Морице. Там в любом месте могу», — сообщает Витек. «Окей. Через полчаса я позвоню тебе на сотовый, обозначу место встречи». Заканчиваю я разговор. «Довольно иду к себе домой. скоро готовлю еду». «Стазис, стазисом, находят слухи, что лучше соблюдать режим и нормально питаться». Пока варятся вареники, ищу, куда сходить в морица. Нашел пафосное место, принадлежащее НПС. И солидно, и портальный зал рядом. А главное, можно не бояться, что тебя подслушают игроки. Если хозяин игрока не НПС, то такой риск есть, хотя никто в этом и не признается. Делаю звонок и сообщаю место встречи. — Смогу там быть в течение десяти-пятнадцати минут, — отзывает Светек. Захожу в замок и тут же выбираю в списке порталов «Город Морец», а затем нужный мне в этом городе зал. «Вы заказано?» — холодно спрашивает швейцар НПС. «Нет, но я на полчаса не больше», — растерянно отвечаю. «Я не ожидаю такой засады. К счастью, меня пропускают». «Вот этот кабинет будет свободен еще час сорок и обойдется вам в восемь десятых кредита», — предлагает мне метрдотеля ресторана. Дороговато, но соглашаюсь. Захожу в удобный кабинет в восточном стиле и с высоким потолком. Беру меню и заказываю чайник чая и сладости. Витек не подвел, не опоздал. Выглядел парень так же, как в супермаркете. Значит, внешность не менял, в отличие от меня. Садовник у меня на примете есть. Негр православный из Эфиопии. Сегодня буду его выкупать из тюрьмы. Заканчиваю презентацию я. «Попец, тебе повезло, чувак!» — молча, выслушав меня, выносит вердикт травник. «Слушай, ты говорил про лабораторию алхимика. У меня товарищ есть. С первого дня в игре алхимик от Бога. Можешь его глянуть?» «Есть такое. Пусть подскакивает. Он в игре сейчас?» «Тихо радуюсь я, ибо мой расчет заполучить вместе с травником еще алхимик оказался верен». «Да, и он тоже в этом городе?» Я, правда, ему не говорил про ваше предложение. Еще раз радует меня Витек. Значит, парень не болтун. Пока мой собеседник пишет другу, пока поясняет ему что-то, да как, наконец, принесли чай и сладости. Бля, еще полтора кредита. Да что за цены тут? В Москве таких не найдешь. Ем, дорогой чай, без бонусов и ждем Кирю. Имя друга мой будущий соратник уже назвал и пояснил про клан. Ну да, я это уже слышал. Но Кириллу пришлось все рассказывать заново. Он математик. И не просто какой-то там, а выпускник ВШЭ. По его словам, самого крутого математического вуза в мире. Верю, не верю, но звучит солидно. Правда, есть один нюанс. На нем висит нехилый должок. Взял в игре шмот у клана, а потом слился кашникам потеряв все подчистую. Теперь торчит сотку кредитов, а если в рублях прикинуть — четыре с половиной миллиона. Я бы, честно говоря, забил. Договора нет, в реале исчезнуть проще простого, и про долг можно забыть. Но у Кирюхи, похоже, пунктик. Он не кидает, и мне это нравится. И вообще, парни мне показались вполне толковыми, хоть и не самыми прокачанными. Решаю их взять себе в замок. — Я бы мог вам сказать, что позвоню и не позвонить, но не хочу больше никого собеседовать. Вы крутые спецы, у вас есть амбиции, и вы мне подходите. Готовы сменить точку привязки? — Да, — хором ответили те. В итоге у меня появились два постоянных жителя поселения — Батан и Химоза. Думаю, тут объяснять не надо, кто есть кто. — У вас у каждого один прыжок в любой портал в месяц. Волкам я вас уже представил, так что осваивайтесь, а у меня дела. Отдаю распоряжение я. Киря, доступ в мастерскую алхимика у тебя открыт. Виктор, без геройства. Сначала изучи фауну в нашей безопасной зоне, а уж потом решай, на кого можно охотиться. Беру ценности на продажу, прыгаю. Доступно двенадцать прыжков для владельца поселения. Обрадовал меня информер после прыжка в колок. Вместо дворца бургомистра направляюсь в аукцион. Идринский чай полчей, одна целая четыре тысячи шестьсот тридцать пять десятитысячных килограмма. Цена по автоскупке триста тридцать девять семьсот сорок шесть тысячных кредита. Средняя аукционная цена шестьсот одиннадцать целых триста сорок восемь тысячных кредита за этот вес. Боже, чай как квартира в приличном городе стоит. А я, болван, одну коробку просто отдал. Ну да ладно, продавать так продавать. Ставлю аукцион на час. Хоть это и значит, что комиссионные будут выше. Горный Идринский мед 1,12 литра. Цена по автоскупке 11,116 кредита. Средняя аукционная цена двадцать одна целая двести сорок одна тысячная кредита за этот вес. Тут все понятно. Продаю по тому же принципу. Минус десять процентов за услуги аукциона. Доплевать. Да не такие уж и большие потери. И последний лот. Яйцо горного тинамо. Цена по автоскупке двадцать пять сорок шесть тысячных кредита. Средняя аукционная цена сорок одна целая двадцать тысячных кредита за этот вес. Внимание, в случае вывода из яйца питомца цена удваивается. Вот тут я завис. Это вообще ингредиент или живой питомец? Потому что если второе, то может не продавать, а дождаться вылупления или рискнуть. Разбираюсь в справке, да, шанс на питомца есть, но чтобы вырастить его, нужен соответствующий навык профессии. И что в итоге? Какая-то бесполезная курица. Почти не летает, бойцовских качеств ноль. Разве что суп из нее сварить. Хм, а если она еще и невкусная? Ладно, решу позже. Сейчас поважнее дела есть. На очереди встреча с Тотлисом, хотя она мне вообще так уж нужна. Разве что купить садовника. Прыгну в кол, затем, оставаясь незамеченным... Пользуюсь городским порталом и переношусь к резиденции бургомистра. Все идет по плану, до тех пор, пока на меня не обрушивается людская лавина. Десятки человек. Нет, они не атакуют. В городской защищенной зоне этого делать нельзя. Но и отхода у меня нет. Окружили плотно. Голоса сливаются в сплошной гул. Языки перемешиваются. Английский, китайский, что-то из африканских наречий. Уши гудят. «На что они, интересно, надеялись? Что у меня есть переводчик? Или что я полиглот?» «Вот я лопух. Что мне стоило вчера попросить доступ прямо в само здание?» «Сквозь шум ловлю знакомые слова. Русское правительство. Источник — мужик во втором ряду. Ник Портос, уровень двадцать. Кидаю ему запрос на чат». «Сейчас подойдут наши люди, и мы выведем вас отсюда», — пишет он мне. «Чего вы хотите?» — спрашиваю я. «Поговорить». Закидываю всех, кто стоит тут в черный список. Они обязаны будут отойти на три метра, иначе появятся стражи и будут разбирательства», — дает ценный совет Портос. В ожесточении кидаю всех в черный список, видя бурное возмущение окружающих. «Я главой пятого в игре Альянса!» — шипит высокий варвар с явно купленным телом, сжимая кулаки. «Ты ничего не добьешься! Тебе придется меня выслушать!» Вещает еще один тоже с искусственно модифицированной внешностью. Но не сами же у него эти рожки на голове выросли. Толпа кипит, но вынуждена отступает. Вокруг меня три метра свободного пространства, и теперь можно хоть дышать. С десяток самых тупых все же дождались стражников и ожидаемо нарвались на кару за учинение препятствий к перемещению гостя к бургомистра. О как! У меня уже и статус появился. «Чат есть, спишемся, и спасибо за помощь», — кивая я Портосу, который уже начал обрастать соратниками. «Лучше сейчас. Ты же идешь кандидатов выбирать. Мы можем своих предложить», — настаивает мой спаситель. «Мне чужих не надо, а своих я сам найду», — выделяя голосом слово «своих». «На встречи, все чужие будут». «Парадный министр тот ли тот еще жук», — уверенно говорит представитель российской власти. — Что за парадный министр? — торможу я. — Вот видишь, есть о чем нас спросить. У тебя встреча через полчаса. Можем выпить по чашке чая вон в той кафешке. Там как раз спецобслуживание. — Ну, давайте, — решаюсь я. — А вы хорошо осведомлены, даже время моей встречи знаете. — Да тут все просто. Тот ли спродал всем желающим эту информацию, — хохочет Портос. — Кстати, мы тебя можем проводить после встречи. Сидим в кафешке, разговариваем. «В общем, Тотлис многое может в городе, но не сам, через своих боссов. Должность у него красивая, а власти кот наплакал», — поясняет Портос. «Наверняка попробует засунуть тебе парочку своих соглядатов. Плюс получишь человек десять от спецслужб и прочих доброходов. Но, признаю, все спецы будут отменные». Я молча перевариваю информацию. — Сам решай, — пожимает плечами Портос, делая глоток чая. Но мой совет — брать надо русских, меньше будет поводов для скандалов. Я уже настроился садовника хорошего брать. Глянулся мне негр православный из Эфиопии. Сидит в тюрьме, правда, но говорит, что выкупить его можно будет. Готов и на это, честно говорю я. Жду, когда собеседник начнет предлагать мне хороших спецов. Наверняка у него же есть пара-тройка идеальных кандидатов. — С садовниками — да, садом задумчиво кивает Портос. — В игре оранжерей мало, развиваются они годами. А этот навык почти нигде больше и не прокачать. Есть близкие профессии — огородники, цветоводы, виноградари. Но для оранжерей лучше все же именно садовник. Он делает паузу, затем добавляет. — Этого парня мы пробьем быстро, заодно уточним условия выкупа. Предложение разумное. — Что стоить это будет? — спрашиваю прямо. — Насчет остального я подумаю. Фортос лишь отмахивается. — Ничего. Мы заинтересованы в развитии русских поселений в игре. Это укрепляет позиции государства. Я хмурюсь. Вот такая позиция мне как раз не нравится. В зависимости от интересов государства я не хочу. — Ок. Помогите с садовником. Взамен я даю вам три прыжка в мой замок. Например, для обследования территории. Срок — 12 часов, масса груза туда и обратно — 100 килограммов на человека. «Приятный бонус!» — улыбается чиновник. На этом и расходимся. Меня действительно провожают до выхода, и, как оказалось, это было не лишним. «Ну, господин парадный министр, каковы наши успехи? Получится выкупить садовника?» Сразу показываю я тот лесу свою информированность. Тот, ничуть не смутившись, смеется и кандидаты ждут и по садовнику есть предложение меньше чем на пятьсот кредитов не соглашаются ладно приступим к собеседованию решая дождаться результатов переговоров наших властей с эфиопскими в кабинет по одному начали заходить люди пришлось с каждым беседовать а это тридцать пять человек на пятнадцать позиций в замке слава богу тотлис прогласил всего по три кандидата на каждую позицию Тогда почему не сорок пять? Двоих строителей и двоих стрелков мне предстояло выбрать из трех человек. И главное — сильные кандидаты ведь. Например, травники тут были десятого уровня навыка, алхимик — вообще тринадцатого. Пока общался с кандидатами, звякнул чат с Портосом. По садовнику, а дуа можно выпустить досрочно, обойдется в двести кредитов. И еще сто сорок, выкуп банди, что его крышует. В Россию вывезем бесплатно в течение трех дней. С гражданством проблем не будет, но язык поучить ему надо, без этого никак. Уже не зря зашел в кафе, информация того стоила. Да и деньги у меня есть, аукцион принес. Сейчас в кошельке 711 с мелочи к. Вышел я от Тотлиса, измотанный разговорами, и, несмотря на свое намерение самому искать соратников, двоих человек из предложенных решил брать точно. На испытательный срок пока. Первая — хил. Или, проще говоря, лекарка. Смуглая метиска, чертовски красивая. На собеседовании ее нога под столом постоянно терлась о мою. Я даже, кажется, покраснел. И хрен с ней, что шпионка, зато сиськи отличные. Ну и намекала же. Или как это еще понять? А с женщинами у меня складывается не очень по причине природной живости характера. «Второй — молчаливый швед. Почему-то жил и работал он в России, еще и русский знает. Что его к нам занесло — отдельный вопрос, но меня больше интересует другое. Он — танк. А в этой игре танки на вес золота. Навык уменьшения боли у игрока прокачан до пятнадцатого уровня, а этот навык качает только через боль. Сам факт того, что он дошел до такого уровня, уже вызывает уважение». Дальше еще интереснее. Навык владения щитом — десятый уровень. Но самое главное — не его игровые характеристики. Швед работал геологом. Десять лет по тайге бродил в суровых условиях. Был бы дерьмом, в тайге бы не выжил. Однако попрошу Бартоса проверить обоих. — Спасибо за помощь. Дружески прощаюсь я с Тотлисом. — Выбрал кого? — заинтересованно спросил он. «Выбрал несколько человек. Контакты есть. Я с ними завтра свяжусь».